еще почти девочки. Как бы то ни было, теперь они в Толедо, а в Толедо — Кастильо де Кастро, и отныне замок принадлежит им, и станет зваться Кастильо ибн Эзра. Иегуда был приятно удивлен, увидя, что сделали в такой короткий срок из негостеприимного дома его испытанные помощники. Каменный пол — на котором прежде гулко отдавался каждый шаг, был устлан мягкими пушистыми коврами. Вдоль стен шли диваны с удобными валиками и подушками. Красные и лазорево-золотые фризы окаймляли стены покоев. Арабские и еврейские надписи, свивавшиеся в причудливые орнаменты, привлекали взор. Умело продуманная система труб питала небольшие фонтаны, дававшие прохладу. Обширный покой был отведен под книги и ягуды. По столам лежали книги, открытые на страницах, украшенных пестрыми, искусно исполненными инициалами и заставками. А вот и патио, тот двор, где он тогда принял свое великое решение. Вот фонтан, на краю которого он тогда сидел. Как раз так он себе все и воображал. Подымаются и падают струи. Безмолвно и равномерно. Под густой темной листвой деревьев, безмолвие еще ощутимей, но сквозь листву сверкают насыщенно желтые апельсины и матово-желтые лимоны. Деревья искусно подрезаны, пестрые цветы на клумбах умело подобраны, и повсюду тихо струится вода. Донья Ракель вместе с остальными осматривала новый дом, широко открыв глаза, внимательно, молча, но в душе она была довольна. Потом она пошла в те два покоя, что были отведены ей. Сняла тесное, и неудобное мужское платье. Захотела смыть пот и дорожную пыль. В очевальне находилась ванная. В выложенном кафелем полу Был глубокий бассейн, снабженный трубами для теплой и холодной воды. донья Яракель купалась, а ее кормилица Саат и приставленная к ней девушка Фатима прислуживали ей. Она наслаждалась теплой водой и рассеянно слушала болтовню кормилицы и служанки. Потом перестала слушать и отдалась потоку своих мыслей. «Все здесь, как в Севилье». Даже ванна, в которой она лежит, такая же. Вот только она уже не Рехия, а она Донья Ракель. В пути ее отвлекали все новые впечатления, и она так и не осознала до конца, что это значит. Теперь, уже на месте отдохнувшая, спокойно лежа в ванне, она вдруг со всей силой ощутила перемену. Будь она еще в Севилье, она побежала бы к своей подруге Лейле, и все бы ей рассказала. Лейла — глупышка. Она ничего не понимает и не может помочь. Но она ее подруга. Здесь у нее нет подруг. Здесь все чужие и все чужое. Здесь нет мечети Асхар. Крик Моэдзина с минарета мечети, призывающей к омовению и молитве, звучал резко, как всякий крик. Но она привыкла к нему с детства. И здесь нет Хатиба, чтобы объяснить ей темное место из Корана. Хатиб — знаток Корана в мусульманстве. Здесь мало с кем может она болтать на своем милом привычном арабском языке. Ей придется говорить на грубом, смешном наречии, и окружать ее будут люди с грубыми голосами и манерами, с суровыми мыслями, костильцы, христиане, варвары. Она была счастлива в светлой и чудесной Севилье. Ее отец принадлежал к первым вельможам государства, и все ее любили уже по одному тому, что она дочь такого отца. Что ждет ее здесь? Поймут ли эти христиане, какой большой человек ее отец? И понравится ли им она сама, ее нрав и манеры? Что, если христианам она покажется такой же чуждой и смешной, какими ей кажутся они. А потом еще и то другое, большое и новое, теперь она для всего света еврейка. Она выросла в мусульманской вере.